Глава 17. Включу музыку. Не против? спросил Матвей. Интересно, ему так же некомфортно, как мне. Находиться в замкнутом пространстве с ним так долго оказалось пыткой. Словно я под напряжением и вот-вот рвану от. Он тоже чувствует? Включай. Ты какую слушаешь? Мне всё равно. Я не увлекаюсь музыкой. Ладно, тогда я сам выберу. Приготовилась слушать рэп или что-то в этом роде, но пространство салона вдруг наполнилось довольно приятной и расслабляющей мелодией из серии тех треков, что я использую на своих занятиях. Надо же. А чем увлекаешься? Новый вопрос, и я опять была вынуждена повернуться к парню. Что? Зачем ему это? Переспросила, только чтобы потянуть время. Ты не увлекаешься музыкой. Я спросила, чем увлекаешься. Помимо спорта, есть что-то еще? Какая разница? Интересно. Не собираюсь откровенничать с тобой. Чего ты добиваешься? Силой везёшь меня на эту вечеринку и хочешь ещё, чтобы я развлекала тебя по дороге, раскрывала душу? Достаточно, что я вообще куда-то с тобой еду. Муромцо, успокойся, я просто спросил. Я спокойна. Снова отвернулась к окну и нахмурилась. Принялась пилить себя. С чего вдруг вспылила? Не собиралась всего этого вываливать. Может, он действительно просто спросил? Мне никогда не была истеричкой, но парень так выводит меня из равновесия, что я становлюсь таковой, и мне это совсем не нравится. Приготовилась к новым вопросам, но Матвей, слава богу, отстал. Время от времени чувствовала на себе его взгляд, не более. Что ж, хотя бы чего-то я добилась. Он оставил меня в покое. Приехали Сказал, затормозил напротив неоновой вывески и заглушил двигатель. Я все еще ругала себя за нездержанность, а потому не успела вылезти из машины достаточно быстро. Матвей оказался рядом и открыл передо мной дверь. Подал руку, чтобы мне было удобнее вылезать. Мне пришлось принять помощь, чтобы не выглядеть полным параноиком, чтобы он понял, я не отношусь к нему как-то по-особенному. Парень просто проявлял вежливость, обычную учтивость. Это не должно меня раздражать, только радовать. Мы надолго? спросила, когда до входа в клуб оставалось пара метров. Хотелось бы оказаться дома не позже полуночи, но Матвей никак не отреагировал на вопрос, будто и не услышал. Похоже, с вежливостью я поторопилась, хотя дверь передо мной распахнул и пропустил вперёд. Выборочная вежливость. Там, где ему удобно. Интересно, есть такое понятие, как выборочная вежливость? Или я сама его придумала? Как только оказались внутри, словно попали в другой мир. Тишину улицы сменил грохот музыки, раздающейся, казалось, отовсюду и бьющей по ушам. Веселье, смех, суета, танцы, разговоры. Не меньше минуты понадобилось, чтобы привыкнуть к полумраку помещения и уровню громкости. К нам подскочили с приветствиями сразу со всех сторон. Лица знакомые и не очень, но на всякий случай я всем улыбалась, а ещё левая рука Матвея оказалась на моей талии. Стои секунды, как мы вошли, И всё время, пока продвигались к дальнему концу помещения, прижимало меня к его телу. Пользуясь тем, что он увлечён приветствиями и разговорами, пыталась ускользнуть незаметно вырваться из этого захвата, но при каждой попытке рука словно каменнела, никакой возможности сбросить её с себя. Какой-то незнакомый парень вывернул сбоку и попытался фамильярно положить руку мне на плечо, но Матвей тут же схватил его за шкирку и отбросил в сторону. Тот отлетел и врезался в толпу танцующих, плюхнулся на пятую точку, но Матвею этого оказалось мало. Он подскочил к парню и навис над ним. Руки прочь от моей девчонки. Я решила, Багров начнёт его избивать прямо здесь. Похоже, парню тоже так показалось, судя по страху, скривившему вдруг его лицо. Давать отпор он и не думал. Я сделала шаг к ним с намерением вмешаться. Ещё раз увижу, руки переломаю, продолжал Матвей. Парень закивал часто, как болванчик, давая понять, что всё осознал, вскочил на ноги и исчез в толпе. Только драки не хватало. С облегчением выдохнула. Теперь мне неплохо бы где-нибудь затеряться. Хотя бы на несколько минут, чтобы прийти в себя. Но не успела развернуться и сделать пары шагов, как почувствовала захват сзади. А ты куда собралась? Он прижался со спины и обхватил за талию. Его доминирующая, подавляющая воля энергетика начала окутывать и давить снова, похлеще, чем когда ехали в машине. «Матвей, прекрати! Сегодня ты со мной весь вечер». Это тебе не универ, где запросто можешь разгуливать одна, будучи в статусе моей девушки. Отпусти меня. Не рассчитывала, но он ражал руки, и я смогла дышать. Больше не делай так. Больше не убегай. Выражение лица как всегда надменное, а в глазах плещется злость. Ненормальный. Не дотрога. Я не нашлась, что сказать на это, только послала ответный недружелюбный взгляд. Двинулись дальше, пока не дошли до самой дальней части зала. Поставленные кругом диваны создавали впечатление уюта и словно отделяли от основного помещения. Здесь было просторнее, легче дышалось и словно своя тусовка. Все лица знакомые, все из нашего универа. Друзья Матвея, с которыми он обычно ходит, компания во главе со Златой, Никита с Соней при виде подруги отлегло от сердца. Жаль, ненадолго. Она подошла поздороваться. Никита тут же двинул за ней и встал за спиной, не собирается оставлять её одну, похоже. Слишком явно проскальзывает в его глазах интерес к подруге. Надеялась, у неё всё под контролем, и она знает, что делает. Машка вдруг появилась, словно из ниоткуда и тоже оказалась рядом. Матвей, привет", протянула она и начала глупо улыбаться. "А я одна из лучших палининых подруг. Да, Поль?" "Да". Пришлось согласиться. Маша, моя хорошая подруга, а ещё мы со Златой подружились. Кстати, тоже надо подойти поздороваться. Блондинка и её окружение уже вовсю пялились на нас. Я помахала им рукой. Матвей, ты идёшь? Повернулась к нему и пару раз хлопнула глазами, изображая наивность. Нет, одна иди, процадил он. Хорошо, как скажешь, с твоего разрешения. И направилась в группу, наконец избавилась. Полина, Притворно радостно поприветствовала Злату и поднялась. Привет, дорогая. Я хорошо видела, как её перекашивает от необходимости быть любезной. Привет, дорогая, пропела, подражая её манере. Как здорово, что и ты тут. Да. Она насторожилась, пытаясь уловить в моём голосе ноту такого же притворства, как в своём. Не получилось. По известным причинам я и правда была рада её видеть очень. Злата ещё немного понаблюдала за мной и наконец взяла себя в руки. Что будешь пить? А мы тут немного погоняли парней в бар, и теперь есть из чего выбрать. Не откажусь от воды. Схватила со столика бутылку 0,5, якобы из артезианской скважины. Открутила крышку и сделала глоток. А... Только воду? Спортивный режим. Ясно. Злата ухватила под руку и потянула к диванам. Какая-то девчонка быстро отодвинулась, и Злата усадила меня рядом с собой. Вот, Полиночка, присаживайся. Большое спасибо. Сделала несколько глотков, ещё раз мило улыбнулась всей компании. Злата придвинулась чуть ближе. "Ну, и как тебе с ним?" спросила меня. Или вы ещё не многозначительно замолчала. Видно, этот вопрос давно вертелся у неё на языке. Но я пожала плечами. Очень хотелось сказать, что да, и всё прошло ужасно, а потом напридумывать какой-нибудь ерунды, она разнесет по всему универу. И пусть Матвей сам разбирается со своей репутацией. Еле сдержалась. В мыслях уже сто раз сделала это, как и огрела чем-нибудь тяжелым, так, чтобы память потерял и забыл обо мне. Но тогда получится, что мы с ним все будут думать, что мы уже... Злата пожирала глазами мое лицо, пытаясь считать любую эмоцию. Мы только начали встречаться. Наконец выдавила неопределенное. Она переглянулась с кем-то за моей спиной, видимо, с подругами, стало неуютно, будто есть что-то, чего я не знаю, когда остальные в курсе. Хорош, да? Переключилась вдруг на другую тему. Теперь мы вместе принялись наблюдать, как Матвей разваливается на одном из центральных диванов, непринуждённо перебрасываясь с парнями словами, над которыми они вместе смеются. Ну, мы с ним весь прошлый год встречались. Иногда он увлекается кем-то, но потом снова возвращается ко мне. Да? Конечно. Так всегда происходит. Ты мне понравилась, Полина, скажу честно, поэтому я и решила тебя предупредить. Не увлекайся им слишком сильно. Он попользуется и выбросит, снова прибежит ко мне. Последняя фраза насмешила. Очень захотелось посмотреть на лицо Матвея, услышав это. Парень как раз отвлёкся от трёпа и посмотрел на меня. Достал телефон, его длинные пальцы заскользили по сенсору. Пришло уведомление, я вздохнула и достала телефон. Долго ты ещё будешь там сидеть? Иди сюда. Посмотрела на него и выгнула бровь. Демонстративно сунула телефон обратно в карман. Он наблюдал с каменным выражением на лице. Я мило улыбнулась. Теперь, Матвей, ты должен подойти и согласно придуманному тобой же правилу. Не хочется? Да. Бросил девушку и включил полный её игнор. Так что теперь сиди и наслаждайся общением с друзьями, а я проведу вечер в более приятной компании. Новое сообщение. Хорошо подумала. Телефон вернулся на своё место. Как удобно сидеть рядом со Златой, пусть себе шлёт хоть весь вечер. Может, мне их даже читать не стоит? Скажу, перестала слышать, музыка слишком громко орала. Вдруг замерла в панике. Нет, только не это. Парень прямо под моим взглядом вдруг оторвал взгляд от дивана и двинулся в нашу сторону. Улыбка тут же начала сходить с лица, когда как его губы напротив изогнулись в ухмылке, издевательской, не предвещающей ничего хорошего. Всё вокруг словно замерло, и только одна мысль: я смогла его разозлить, сильно, ещё больше, чем до этого. Но он же будет держать себя в руках.